Глава 12 Нам очень повезло, что водители броневиков — опытные и бывалые войны. Они сдали назад после первой же пулеметной очереди, так что никого не задело. Огонь прекратился через несколько секунд, в течение которых Рогов матерился во все горло и сыпал проклятиями на головы демонов. Слушая команды капитана и короткие разговоры военных, я узнал, что мы потеряли 17 человек. Из них 9 были рубежниками, остальные — новичками, прибывшими из других подразделений для защиты рубежа. Я матерился про себя не меньше Рогова, только вместо демонов я клял долбаных хранителей. Никаких сомнений в том, что все происходящее, дело их рук, у меня не осталось». Оказывается, пока я дремал и размышлял о хранителях, мы добрались до Барабаша. Заградительные баррикады в были снесены, поэтому мы там даже останавливаться не стали. Ребята на вышках шутить не будут, это мы уже поняли. Но никакого четкого плана у капитана Рогова не было. Одно было ясно – возвращаться назад нельзя. «Демоны, похоже, решили отрезать для местных дорогу к каньону, а это означало, что нас там ждет очередная засада. Если уже они прорыли туннели через гору, заваленные выходы их точно не остановят. Я понимал, что есть определенные протоколы для осадного положения базы, но стрелять-то по нам было зачем?» Громкоговоритель затих, как и сирена. Через несколько минут сбоку от огромных металлических ворот отворилась маленькая дверь, из которой показался человек в полном обвесе. Зеркальный шлем скрывал лицо. Такая же зеркальная броня закрывала тело, не оставляя ни единого уязвимого места доступным. «Кто главный?» – донесся до нас искаженный переговорником голос. «Капитан Рогов принял управление колонной после гибели майора Десятникова», – доложил Рогов, взяв громкоговоритель. «Наша колонна подверглась нападению демонов, много погибших и раненых». «Штаб доложили?» – спросил защитник базы. «Убитых надо вывести «Так точно!» – Рогов поморщился. «После нападения я связался со штабом. Они позаботятся о том, чтобы демоны не пировали на костях наших товарищей». «Въезд на базу закрыт. Мужчина продолжал стоять в дверях. «Пропустить вас внутрь мы не можем, но я готов обсудить сложившуюся ситуацию. Сложите оружие и подойдите сюда. Один, без сопровождения. И помните, что вы на прицеле». «Забудешь тут, как же!» – буркнул Рогов, отложив громкоговоритель и снимая обвес. «Калинин, ты за старшего. Если что-то пойдет не так, возвращайтесь в Артем!» – принял капитан. Кивнул ему моложавый военный с нашивками лейтенанта. Переговоры между защитником базы и Роговым заняли не больше десяти минут. Вернулся капитан в добром расположении духа и даже усмехнулся, глянув на нас прищуренным взглядом. «Приказа открыть огонь не было. Это один из новичков слишком ужеретиво относится к правилам защиты базы», — сказал Рогов. «Было проникновение. Местный инквизитор погиб, а без него, согласно протоколу, мы все потенциальные одержимые». «Тогда нам повезло», — хмыкнул Данила, приосанившись. «Ведь у вас есть я». «Именно так я и сказал коменданту базы, но он потребовал подтверждения вашего статуса». Рогов скривился и махнул рукой на бетонные стены базы, которая больше походила на крепость. «Я готов подтвердить свой статус и провести первичный осмотр присутствующих на предмет одержимости». Данила обернулся и посмотрел мне в глаза. «Да ладно. Он хочет назвать меня одержимым?» «После того, как я спас ему жизнь и на глазах у всех сражался с демонами, что-то он слишком уж оборзел». «Это не все», – покачал головой Рогов. «Нам приказано выйти из машины выстроиться перед комендантом. Мы должны оставить оружие». «Так нас ведь расстрелять могут!» Задумчиво пробормотал лейтенант, который побыл командиром всего 10 минут и, видимо, решил, что имеет право оспаривать приказы. «На выход!» – приказал Рогов, поджав губы и взяв рацию. «Внимание всей колонии! Оставьте оружие и выходите из машин!» Я помогал выбраться раненым из броневиков наравне с остальными, после чего встал рядом с военными, глядя на коменданта. Он не поверил на слово Инквизитору, чем сразу же поднялся на несколько пунктов в моих глазах. Даниле пришлось представляться по полной программе и даже показать артефакты. Только после этого комендант решил впустить Инквизитора на базу, чтобы проверить выживших и убедиться, что на территории не притаились демоны. Я решил воспользоваться этим временем и в сопровождении Вольта обойти наших. Пусть изначально мы были незнакомцами, но после совместного боя каждый солдат, каждый рубежник стал для меня боевым товарищем. И, судя по взглядам людей, все они рассуждали точно так же. «Княже!» — ко мне бросился Александр, расталкивая военных. Парень повис на мне, неуклюже сжав меня в объятиях. «Эй, я не из этих!» Отшутился я, похлопав графа по спине и аккуратно отстраняя его от себя. «Тьфу на тебя!» – цыкнул Саша, покачав головой. «Я переживал вообще-то. Очнулся среди незнакомых людей. Тебя рядом нет. Я уже решил, что тебя демоны покромсали. Не дождешься!» Я хмыкнул и оценивающим взглядом мазнул по чистой повязке на голове приятеля. «Вижу, тебя немного подлатали. Ого!» Он коснулся пальцами пластыря на щеке и поморщился. «Чувствуй себя бесполезным слизняком. Выбыл из строя еще до начала боя. Но воюешься еще!» Я покосился на внимательно слушающих нас военных и вздохнул. «Вот ведь служивые, без приказа даже сдвинуться боятся. Отдыхай, пока время есть, я пройдусь тут немного». Под взглядами вояк я сделал небольшой круг почета вокруг броневиков, «Отмечая тех раненых, что не были в состоянии стоять. Этих лучше тоже подлечить, и пофиг мне на деньги». Вольт рыкнул недовольно, подслушав мои мысли, но я отмахнулся. «Должен же он понимать разницу между жизнью людей и дорогим ошейником». «Ваше сиятельство!» — обратился ко мне командир отряда, который нас сопровождал от аэропорта. «Рад, что вы живы!» «А уж я как рад!» — воскликнул я, переводя взгляд на собравшихся вокруг него вояк. «Да здесь же почти все, кто ехал с нами в броневике». «Мы троих потеряли», — сказал мужчина, проследив за моим взглядом. «Все новички, не обкатанные на рубеже. Основной состав уцелел, раненых четверо. Давайте что ли знакомиться, а то как не родные», — предложил я с улыбкой. «Я действительно был рад, что эти вояки выжили». «Андрей Левин, командир отряда «Громобой», — усмехнулся он. «Для вас просто, Андрей». «Громобой, говорите». Я вскинул брови. «Спасибо за доверие, Андрей. Наш отряд в долгу перед вами». Левин обвел взглядом вояк. «Мы видели, как вы сражались, а Максима вы жизнь спасли, когда выторговали у инквизитора зелья». Я кивнул одному из бойцов, припомнив, что видел его в нашем броневике среди тех, кто получил лечение. Отряд вскинул руки и вдруг с громким хлопком прижал сжатые правые кулаки к груди. «Очень любопытно. Это они так уважение проявляют?» «Вообще-то это признание брата по оружию», — буркнул Вольт. «Ты стал частью отряда. Если захочешь вступить к ним, достаточно будет просто сказать об этом». «Даже так?» — я удивился, но не подал вида, сохранив нейтральное выражение лица. Хотелось мне ответить тем же жестом, но я не имел на это права. Я не военный и никогда им не стану. Как мне дать понять, что я их понял? «Стукни по груди два раза», — фыркнул пёс, хитро прищурившись. Верить ему я не собирался, так что просто кивнул, а затем прямо сказал, что благодарен за доверие всему отряду и особенно Андрею Левину». По довольным улыбкам ребят я понял, что поступил правильно, но нужно будет все же узнать, что означает двойной стук кулаком по груди. Мало ли, вдруг я зря в своем питомце сомневаюсь. Пока Вольт недовольно бурчал о том, что хозяин совсем ему не верит, я завершил обход и остановился рядом с Александром. Надо будет и на него каплю зелья потратить, что-то он уж слишком бледный, да и шатается вроде бы. Вдруг там сотрясение, всё же он сознание терял. Через минут тридцать огромные ворота отворились, с базы выехало четыре броневика наподобие тех, которые взяли нас в кольцо. Грамкоговоритель снова ожил, и нам было приказано выстроиться в колонну, пока наши машины загоняют на базу. Все припасы и рюкзаки остались в броневиках, оружие военные тоже сдали». Появившийся Данила в сопровождении нескольких военных, закованных в зеркальную броню, принялся водить своим дозиметром. Очередь двигалась медленно, а я стоял в середине очереди на проверку, дожидаясь представления, которое обязательно устроит этот гад. «Мне не верилось, что он упустит такую возможность испортить мне жизнь». На мне и вольте прибор ожидаемо заверещал, военные окружили меня, наставив оружие, а Данила не спешил их как-то успокаивать. Я напрягся и попытался просчитать возможные пути отхода. Вроде бы магия у меня восстановилась, можно шарахнуть каскадом молний сразу по всем. Только вот куда бежать? Один, без оружия и припасов, я долго не протяну, а вокруг еще и демоны бродят. «Одержимый!» Грозно спросил комендант базы, возникнув за спиной Данилы. «Под подозрением», — с ухмылкой протянул инквизитор, наслаждаясь ситуацией. «Меня направили сюда, чтобы убедиться в чистоте души князя Громова, но я до сих пор в этом не уверен. Я убил демона, спасая твою жизнь», — процедил я сквозь зубы и повернулся к коменданту. «Это произошло при свидетелях. Можете опросить Андрея Левина и весь отряд громобоев. Они подтвердят». «Князь сражался с демонами!» Вдруг сказал капитан Рогов, который все это время стоял позади коменданта. «Он провожал взглядом каждого бойца из нашей колонны. Если бы не он, нас бы всех там положили. Я подтверждаю, что лично видел, как князь убивает демонов. Ну что же...» Задумчиво сказал Данила, будто бы не мог до конца решиться, пропускать ли меня на базу. А раз так, то снимаю обвинение в одержимости с князя Юрия Громова. С этого момента договор с Орденом Инквизиции считается исполненным. «Благодарю», — ровно сказал я, кивнув капитану. «Надеюсь, теперь мне можно пройти?» Меня до сих пор держали на прицеле, но после отмашки коменданта оружие все же опустили. Вольт держался рядом, готовый к любым неожиданностям, а вот мое сопровождение напоминало конвой. Несколько военных шагали впереди и позади меня, будто опасались, что я прямо сейчас обращусь в демона и всех тут поубиваю. Я встал рядом с Александром, только теперь заметив, что мы находимся немного в стороне от остальных». «Окинув взглядом молодых и не очень людей возле нас, я понял, что все они – аристократы, прибывшие на рубеж для того, чтобы отдать долг родине. Вот оно как! Даже здесь классовое разделение бросалось в глаза, как и новенькие защитные комплекты из мной каталога. И если на мне был самый дешевый, то некоторые ариста не поскупились. Тут и там сверкали драгоценные камни». У кого-то на поясе висели дорогущие мечи, а сами новобранцы, судя по всему, даже не участвовали в битве против демонов. Тоже прятались за спинами военных, как наш доблестный инквизитор? Или решили, что раз уж по договору нас обязаны доставить на базу в целости и сохранности, то их нападение не касается? «Куда уставился голодранец?» Обратился ко мне один из аристократов, презрительно скривившись. «И почему всяких оборванцев не лишают титула? Видно же, что бриллиантов ни разу в глаза не видел. А туда же, в бархатную книгу метят». «А вы представиться не хотите, уважаемый?» – спросил я, сузив глаза. «Ища чего не хватало?» – фыркнул парень, который старше-то меня был всего лет на пять. «Буду я респинанса перед каким-нибудь провинциальным барончиком?» «Да, похоже, воспитание нынче не в честь у столичных снобов». Я покачал головой и демонстративно вздохнул. «Неужели променяли манеры на деньги?» «Как ты смеешь разговаривать с графом Стрельниковым?» – прошипел этот наглец, наставив на меня указательный палец. «Да я тебе...» «Граф, угомонитесь!» – шикнул я на него, подмигнув Александру, который лыбился во все свои тридцать два зуба. «Прежде чем бросаться угрозами и оскорблениями, вам было бы неплохо узнать, кто перед вами. Мало ли, вдруг не признаете князя, например. Неудобно выйдет». «Да какой из тебя князь?» – взвизгнул граф, привлекая к нам внимание остальных. «Я уже видел, что к нам направился капитан Рогов. Только вчера, небось, вылез из той провинциальной дыры, которая по ошибке считается имением аристократического рода». «Какие-то проблемы?» Рогов свел брови на переносицы и оглядел строй разряженных в драгоценности аристократов. На военной базе Барабаша запрещены дуэли, конфликты, ведущие к членовредительству и прочие разногласия. Тем более, что сейчас база находится в осадном положении и объявлен военный режим. «А ты кто еще такой?» – недовольно спросил граф Стрельников с кислой физиономией. «Если из отряда сопровождения, то свободен. После прибытия на базу мы переходим в подчинение коменданту, который хотя бы аристократ, а не безродный вояка». На лице капитана не дрогнул ни единый мускул. Он встретил мой смеющийся взгляд и внезапно подмигнул мне. «Этого я от сурового вояки не ожидал». Похоже, он слышал наш разговор и решил, что я проучу зазнавшегося сноба. Ну что же, он не ошибся. — Капитан, она нас представит представят коменданту? — полюбопытствовал я с предвкушением. — По статусу все дела... — Непременно, м -м, новобранец. Он чуть не выдал меня с потрохами, но вовремя осёкся. — Сразу же после того, как решится вопрос с вашим размещением в казармах. И вот тут он расплылся в хищной улыбке, а я чуть не расхохотался от понимания того, что он только что сказал. Я читал, что есть общие казармы для рубежников и военных, а есть отдельные комнаты как раз для аристократов. Именно на них и рассчитывал каждый из прибывших отдать долг родине Аристу. «Вот только после объявления об осадном положении и введении военного режима все будут ночевать в одном месте, чтобы в случае тревоги успеть среагировать. И этому самодовольному, нахальному снову придется слушать храп безродный вояк до того момента, пока угроза не исчезнет. Меня такой расклад устраивал. Я не родился с золотой ложкой в заднице, не учился манерам и не смотрел свысока на людей». «У меня была рабочая специальность, я дружил с такими же простыми ребятами, как я сам. А уж воспоминания о двух годах службы в армии останутся со мной навсегда. Не знаю, кто удивился больше, я или граф Стрельников, когда комендант базы встал напротив меня и обозначил подобие поклона. А уж когда мужчина снял свой зеркальный шлем и улыбнулся мне, я услышал, как граф гулко сглотнул». Я присмотрелся к коменданту, на лицо он вылит и потомок аристократического рода. Около сорока лет, высокие скулы и острый подбородок. Золотиста русы и волосы уложены так, словно комендант только что от стилиста. «Меня зовут Дмитрий Александрович Пожарский», — представился он. «Мой старший брат, князь Пожарский, был знаком с вашими родителями. Он просил меня присмотреть за вами, и теперь я понял, о чем он говорил». «Рад знакомству!» – кивнул ей ему в ответ. «Благодарю вас, но в присмотре я не нуждаюсь». «Я уже видел на проходной», – хмыкнул мужчина. «Когда вы с инквизицией склеснуться успели?» «Да так, только получил хранителя рода, я пожал плечами». «Мой питомец источает иномирную энергию, которая очень привлекает людей в красных балахонах». «Не стоит шутить с этими людьми», – посерьезнил Пожарский. «Вот вам совет. Закройте все договоры с Орденом Инквизиции больше никогда не связывайтесь с ними». «Да я бы и рад, но как-то оно само так получается». «Пожимать плечами я не стал, как и жаловаться на то, что новый такой разговор мне пришлось заключать из-за раненых военных. Со своими проблемами я сам разберусь. Наслышан». Пожарский оглядел нестроенный ряд аристократов и махнул головой в сторону одной из башен. «Всем направиться на распределительный пункт. После в казармы согласно распределению. Громов, задержитесь на минутку». Когда мы остались вдвоем на площадке, Пожарский помолчал еще какое-то время, разглядывая меня. Я и сам знал, что выгляжу совсем не как тот же граф Стрельников. Новенький защитный комплект был продран в нескольких местах когтями монстров, да еще и заляпан кровью и слизью этих тварей. Ранений у меня не было, разве что разъела кожа на ладонях от той субстанции, которая сочилась с языка демона. «У нас заключен долгосрочный контракт с Инквизицией на поставки лечебных и защитных зелий», — сказал, наконец, комендант базы. «Сех раненых мы поставим на ноги за счет его величества. Я не могу отменить тот договор, что вы заключили лично с Данилой Трошиным, но могу пообещать вам любую помощь». «То, что вы сделали для простых военных, они не забудут. И я не забуду». «Благодарю, конечно, но я не мог поступить иначе», — сказал я, глядя в глаза Пожарскому. «Эти люди защищают нас, защищают рубеж и не дают демонам вырваться за пределы каньона. Не будет их, и некому будет встать на защиту людей. Они и есть рубеж, люди, а не баррикады и башни». Отрадно слышать, что среди аристократов еще остались те, для кого честь – не просто слово. Комендант склонил голову, признавая меня равным, а затем криво улыбнулся. «И все же эту ночь вам придется провести в общих казармах. Пока мы тут не разгребем весь бардак, отдельной комнаты я вам предоставить не смогу. Ничего страшного, переживу как-нибудь». Я усмехнулся. «И спасибо, что сказали про контракт с Инквизицией, а то я уже начал считать, сколько задолжаю за лечение остальных. Это меньшее, что я могу для вас сделать». Пожарский протянул мне руку, которую я тут же пожал. «И зря вы при всех сказали охранителе рода. Некоторые особы попытаются его отнять». «Ну, пусть попытаются», — хмыкнул я, глянув на Вольта, который сидел у моих ног и изображал послушного пёсика. После разговора с Пожарским я направился в казармы. Надеюсь, большинство уже получили распределение, и толкучки не будет. Не хотелось бы еще и здесь в очереди на койко-место торчать. Я оказался прав. Костелян разбирал мешки с бельем, а рядом с ним было еще четыре человека и те из рубежников. Стоило мне подойти к столу выдачи, как рубежники вдруг разошлись в стороны, пропуская меня вперед. Я оглядел мужчин, закаленных в битвах с монстрами, и вопросительно вскинул брови. «Вы наших спасли там под Занадворовкой», — сказал один из рубежников, мужчина лет сорока с выбритыми висками. «И среди тяжелых было двое наших. Это вы не смотрели на ранг и статус, а ребята все подмечали. Работа такая. Рад, что с ними все в порядке». Ответил я, принимая из рук костеля на стопку постельного белья и полотенец. «Мы не забудем, князь!» С нажимом проговорил рубежник. «Но с завтрашнего дня вы всего лишь новичок, которого мы будем гонять и в хвост, и в гриву!» Я только головой покачал и направился в казармы. Как-то мне не очень нравилось, что меня благодарят, не пойми за что. С демонами я сражался в том числе за свою жизнь, а лечение вовсе не считал чем-то особенным. «Как бы я жил дальше, если бы знал, что мог помочь, но не сделал этого?» «Тем временем мы с Вольтом уже подошли к двери в казарму, которая почему-то была закрыта. Странно. Костелян говорил, что мне нужно дойти до распахнутой двери, на которой нанесена цифра 8. Дверь на месте. Цифра тоже. Но чувствуется какая-то подстава. Неужели и здесь есть дедовщина? Или кто-то решил устроить мне темную?» Рывком распахнув дверь, я едва успел увернуться от удара в лицо. Следом в меня полетел сгусток огня размером с футбольный мяч. «Да они тут совсем охренели!» «Ты поплатишься за унижение, нанесенное графу Стрельникову!» Пафосно проревел мой новый знакомец, отправив в меня еще один фаербол. «Ты унизил меня перед самим Пожарским! Я это так не оставлю!» Я увернулся от очередного огненного меча и закатил глаза. Вот ведь придурок. Сказано же было, что дуэли и драки запрещены во время военного положения. Хотя мне-то какое дело. Захотел этот граф по морде получить, значит, порадуем. От всей, так сказать, широкой русской души. Ладно, хоть остальные благородные не отсвечивали, а стояли у стеночки, наблюдая за действиями буйного графа. Молнии вспыхнули между пальцев, взметнулись искрами и на полпути столкнулись с фаерболом. Следующий разряд парализовал Стрельникова, который застыл на месте, хватая открытым ртом воздух. Я уже собрался приложить его покрепче, но вдруг на плечо графа плюхнулся желтовато зелёный сгусток слизи. Стрельников вместе со мной задрал голову к потолку и завизжал во весь голос, а я уставился на странное существо, совершенно не похожее на демонов, с которыми я не так давно сражался. «Это еще что за хрень такая?»